Глава вторая. Служба и дружба. Брат может не быть другом, но друг всегда брат. Бенджамин Франклин. Старая кофемашина в отделении полиции шипела, как кобра, и брызгала кипятком. В общем, обеспечивала перформанс, но свои прямые обязанности не выполняла. Проклятая развалюха, которая должна была служить источником энергии для всего отдела, Вместо этого служила самому сатане. Чем страшно злила Логана? С досадой детектив Миллер стукнул ее кулаком по крышке, и машина услужливо звякнула. Из сопла полился американо, заполняя коридор ароматом дешевого кофе. «Как ты пьешь эту кислятину?» — в очередной раз удивился Тайлер. «Эта кислятина течет в моих жилах», — отшутился Логан. «Что там со вскрытием?» «На еще не готов». Пробы с обивки обеих машин отправили в лабораторию. Результат будет только утром. Тайлер всегда держал все под контролем. Настоящий отличник. «Спасибо, брат. Не знаю, как бы общался с этими недоумками без тебя», — развел руками Логан. У детектива Миллера не складывались отношения с коллегами по нескольким причинам. Он этого не хотел. А еще считал себя лучше других. Равным для него был лишь Тай. Даже Том Милтон, начальник полиции, не был авторитетом для Логана. Хорошо, что ему хватало осторожности не говорить об этом никому, кроме напарника. «А как же, Бэкс, она ведь нравилась тебе?» — подколол его Тайлер. «Это был в средней школе. Тогда она еще не была замужем. Ты же знаешь, я не люблю замужних. Слишком много проблем с мужьями», — усмехнулся Логан. Миллер был настоящим красавцем, обольстителем. Серо-голубые туманные глаза манили, заставляли всматриваться в них, искать за туманом то, что было скрыто от всех. Густая темная шевелюра и обильная растительность на лице делали Логана прекрасным образчиком тестостероновой половины человечества. Устоять перед ним могли лишь монахини. Ну и Ребекка, которая в свое время предпочла ему какого-то ботаника. А, как известно, счастливчики тяжелее всего переживают неудачи. Логан нашел самый безопасный способ пережить этот промах. Он стал недолюбливать Ребекку. «Но ведь тебя это по-прежнему бесит, признайся», – Тайлер с ухмылкой скрестил руки и преградил путь Логану. «Признаюсь, меня это бесит. А еще меня бесит то, что ты постоянно напоминаешь об этом. Нравится унижать других? Сходи в БДСМ-клуб», – отбракнулся Миллер. Ему и правда нравилась Ребекка, он сам себе боялся признаться в этом, но при одном взгляде на нее или любую другую девушку, которой он начинал испытывать что-то большее, чем физическое влечение, он видел свою бывшую, а видеть ее он не хотел. «Просто это единственный способ сбить с тебя корону», — Тай пожал плечами. «Не пора ли взяться за работу, Робин Гуд?» Проходя мимо, Логан толкнул плечом бланта. Утреннее солнце заливало светом кабинет детективов. Окна выходили на восток, поэтому в первой половине дня им приходилось опускать жалюзи. Солнце отражалось в мониторе Логана, так что работать было просто невозможно. Тайлеру повезло чуть больше. Его стол стоял в углу, и солнце светило ему в глаза. Логан опустил жалюзи и открыл папку с делом. Детектив вытащил все фотографии с последнего места преступления и приколол на доску. Бегло прочитал свидетельские показания, зафиксировал короткие заметки на стикер и приклеил его к фотографии. Детектив еще раз обвел глазами доску, на которой сейчас красовались всего два дела. Логан был уверен, что это только начало. Чем быстрее они смогут связать эти преступления, тем скорее выйдут на след убийцы. Интуиция редко подводила Логана, но сейчас, кроме нее, у детектива не было оснований считать эти случаи делом рук одного убийцы, разве что запах очистителя, но это не тянуло даже на косвенную улику. Размышление Логана прервал звонок телефона, но детектив усердно продолжал сверлить взглядом доску. Лишь после третьего звонка он перевел выжидающий взгляд на напарника, давая понять, что пора бы ответить, и сделать это нужно не ему. Тайлер скрупулезно листал страницы дела, но все же прервался, чтобы ответить на звонок. «Тай», — послышался голос Ребекки, — «результаты химического анализа с обшивки будут готовы только завтра утром. Прости, у нас завал». «Окей, Бекс. Спасибо, что предупредила». Блант повесил трубку и повернулся к напарнику. «Слышал, не дожидаясь», — ответил Логан, — «может, по пивку?» «Давай», — вздохнув, Тай закрыл папку с делом, — и отнес ее в шкаф. «Зачем ты ее убрал? Все равно утром нужно будет подшить результат вскрытия экспертизы». Тейлер обвел взглядом кабинет и тяжело вздохнул. На его столе был идеальный порядок. Даже бумага в лотке лежала так же ровно, как в то время, когда она еще покоилась в пачке. Чего нельзя было сказать о столе его напарника». Там царил хаос Журналы с автомобилями лежали В перемешку с материалами дел И заявлениями потерпевших Органайзер для канцелярии Был наполовину заполнен пеплом И окурками Мальборо Конечно, в кабинете нельзя было курить Но Логан считал себя выше правил Тайлер и сам был не прочь подымить Когда пропустит стаканчик Но зависимости не испытывал А еще он не приветствовал Курение в кабинете Система вентиляции у них в управлении была не к черту. После одной выкуренной сигареты два дня приходилось чувствовать себя запертым в табакерке. «Ты не поймешь». Тай подмигнул напарнику и подхватил куртку со спинки стула. «На твоей?» «Ага». Логан распахнул дверь кабинета и чуть не сбил с ног детектива Уильяма Росса. Коллега оказался подозрительно близко к двери. Невысокий коренастый мужчина смотрел на Логана снизу вверх. Его залысина поблескивала при свете иллюминесцентных ламп. Это был один из немногих случаев, когда форма не красила ее обладателя. Уильям больше походил на школьного уборщика, подглядывающего за старшеклассницами. Было что-то порочное в его черных маленьких глазах. «Какого хрена, Уилл? Ты что, подслушивал?» — выпалил Логан вместо извинений. «Делать мне больше нечего. У меня что, другой работы нет?» — попытался оправдаться коллега. Пошли. Я пустил руку на плечо Логана в попытке успокоить его. Логан недолюбливал детектива Росса и его напарника. В любой момент их словесные перепалки могли перерасти в серьезный конфликт. А сейчас не самое подходящее время. Да и вообще отделение полиции не место для потасовок. «Если у тебя так много работы, попробуй меньше околачивать пороги чужих кабинетов», — выплюнул Логан, отвернулся и пошел к выходу. Бар... Поместье Ворона был в паре кварталов к северу от участка. Через несколько минут напарники оставили шикарный комару Логана на юго-западной Окс-стрит и вошли в заведение. Даже в приглушенном освещении было заметно, что бар полон посетителей. Здесь уже все было готово к Хэллоуину. Впрочем, это место, выдержанное в готическом стиле, к Хэллоуину было готово всегда. С потолка свисали тыквы из папье-маше и паутина. Над барной стойкой висели клетки с запертыми внутри скелетами, а на углу сидела горгулья со стеклянными глазами рубинового цвета. Она будто смотрела в никуда, и происходящее ее не интересовало. Как работяга после тяжелой смены, который заходит в бар пропустить стаканчик или десять, чтобы забыться. Он опрокидывает стакан один за другим, глаза стекленеют и мертвенно упираются в одну точку. Цель достигнута. Ему удалось отрешиться от своих проблем и непроходящей усталости. Какие проблемы могли быть у каменной горгульи, оставалось лишь догадываться. Скорее всего, ей наскучили захмелевшие лица ТФ или же она осознала всю тщетность бытия. Стены из красного кирпича прибавляли бару антуражей и багровых оттенков. Камин в центре зала был щедро затянут паутиной, над ним висел портрет женщины с кровавыми слезами. Такая атмосфера могла бы нагнать жути на школьников, но у тех, кто каждый день сталкивался со смертью, она скорее вызывала ироничную улыбку. «Смотри, там у бара есть два места», — Тай указал пальцем в центр стойки. «То, что нужно» ответил напарник, продвигаясь между столами основного зала. «Да, пиво!» — громко попросил Логан и занял свободный стул. В баре было достаточно шумно. Музыка и громкие разговоры заглушали даже мысли. «Уверены, что не хотите попробовать наши фирменные коктейли?» Молоденький бармен с серьгой в носу облизнул губы и подмигнул детективу. «Не сегодня, сладкий!» — благодушно ответил Миллер. «Зачем ты дал парню ложную надежду?» — упрекнул его Тайлер. «А что я, он сам?» «Милый, душ, да ревнуешь?» — отшутился Логан. Ему одинаково льстило внимание со стороны обоих полов, но интересовался детектив Миллер исключительно женщинами. «Не хочу ни с кем делить такой сладкий пирожок», — усмехнулся Тай. Напарники частенько так подтрунивали друг над другом, чем вводили окружающих в легкое недоумение. Если бы через постель Логана не прошла четверть женского населения Портленда, то, возможно, их бы сочли любовниками. Но слава детектива Миллера шла впереди него и развеивала любые сомнения на этот счет. «Скажи мне, ты тоже считаешь, что эти два дела связаны?» — посерьезнел Логан. «Не знаю. Слишком мало вводных, чтобы делать подобные выводы», — пожал плечами Тайлер. «Отбеливатель, калибр». «Уже два совпадения». «Не спеши. Бэкс назвала калибр лишь предположительно. Заключение еще не готово. Давай расслабимся. Вернемся к делу, когда на руках будут результаты экспертиз и отчет о вскрытии». «Хорошо. Поговорим об Оливии. Ну нас что, других тем нет?» Тайлер опустил сосредоточенный взгляд в бокал, будто пытался найти там невидимую муху. «Я слишком хорошо знаю тебя». «За маской железного человека ты не скроешь от меня свои переживания. Вы, и говорите, тебе нужно больше, чем мне». «Ты прав», — вздохнул Тай. «Большую часть ты уже знаешь, Лиф и раньше мне часто устраивала сцена из-за моего постоянного отсутствия, но в последнее время это стало невыносимым. Я прихожу домой ближе к полуночи, уставший и голодный, в надежде на уютную гавань, нежность, заботу, но вместо этого получаю мексиканские страсти и упреки». Пару-тройка раз наши скандалы успешно заканчивались на кухонном столе, но в последний месяц мне пришлось спать на диване. И это доконало меня. Постой, я думал, это она от тебя ушла. Глаза Логана округлились. По сути, ты прав. Она ушла от меня, будучи со мной. Демонстративно игнорировала, отворачивалась и уходила, стоило мне зайти домой. Жаль, что не сложилось. Она мне по-настоящему нравилась, такой, какой была раньше. Теперь я думаю, что все к лучшему. Я не изменю своего отношения к работе, а она не изменит своих требований. Мы просто не подходим друг к другу, пожал плечами Тай и сделал глоток, заглушая горечь. Темный тягучий напиток с нотами шоколада и имбиря отлично справлялся с этой задачей. Да, друг, Логан потрепал его за плечо в знак поддержки. Если честно, я вообще не понимаю, как другие копы умудряются совмещать работу с семьей. Либо у их жены ангельское терпение, либо мы с тобой делаем что за них». «Одно из двух», — усмехнулся Тайлер. Логан отсалютовал бокалом напарнику, залпом допил остатки пива и вышел из-за стола. На полпути он поймал на себе заинтересованный взгляд очаровательной брюнетки, юбка которой едва прикрывала то место, откуда росли длинные стройные ноги, но он все же оставлял место для фантазии. Логан подмигнул ей и жестом показал «Никуда не уходить». Вернувшись из уборной, он застал девушку на своем стуле. Она смеялась, запрокинув голову, искренне и открыт, как девчонка. Ее зрачки были расширены, глаза блестели, выдавая ее с головой. «Привет!» — улыбнувшись, поздоровался Логан. Он сумел скрыть свое разочарование тем, что такая прекрасная особа предпочла его друга. Привет, я Мия, сладким голосом пропела девушка и протянула руку. Логан. Детектив коснулся губами тонких девичьих пальцев. Детектив Миллер, вы такой галантный мужчина, засмущалась девушка. Так мы знакомые? В голосе Логана смешались удивления с разочарованием. Знакомые, она журналистка. Пару раз бывала в нашем отделе, поспешил пояснить Тай. Верно, улыбнулась Мия. «Как же я мог не заметить раньше такую прекрасную журналистку?» Логан пустил в ход весь стратегический запас обаяния, когда понял, что напарник не заинтересован этой девушкой. «Не знаю», — промурлыкала Мия, — «я вот сразу вас заметила». «Могу я вас угостить?» — Логану нравилась эта игра в поддавки. «Могу ли я у вас взять эксклюзивное интервью» Руками и коснулась бедра детектива. О, так вы на работе. Логан начал стремительно терять интерес к беседе. Он не собирался обнародовать материалы дела по крайней мере до тех пор, пока у них не будет подозреваемых. Глупо было бы устраивать пресс-конференцию ради того, чтобы сказать: не переживайте, у нас все под контролем, просто мы ничего не знаем. Я умею совмещать приятное с полезным, подмигнула журналистка. «Тогда начнем с приятного». Интерес Миллера вернулся. Он оселся на соседний стул. «Что пьем?» «Виски», — уверенно ответила Мия. Логан лишь удовлетворенно хмыкнул в ответ. Его привлекали девушки, которые не боятся говорить о том, чего хотят на самом деле, не стремятся соответствовать общепринятым стандартам женственности. Женщина должна хотеть то, что она хочет, а не то, чего ждут от нее другие. Бармен едва успевал наполнять их бокалы. В какой-то момент Тайлер отлучился в туалет, а когда вернулся, Мия ерзала на коленях Логана. Они целовались так самозабвенно, будто не существовало никого вокруг. «Вакуум!» Девушка нехотя оторвалась от Миллера, в ее глазах полыхал настоящий пожар, она облизала губы и поправила прическу. По лицу Логана расплылась сытая улыбка чеширского кота – «Пожалуй, я оставлю вас. Тайлер решил вежливо откланяться. Мне тоже пора». «С сожалением сказал Логан. «А как же интервью надула губки журналистка?» «В другой раз. Дай мне свой номер». Логан не оставил девушке выбора, и она протянула свою визитку. «Подбросить?» «Нет, спасибо. Моя подруга за рулем», — Мию указала на другой конец барной стойки. Оказалось, что все это время ее дожидалась подруга, которая теперь скучающе подпирала лицо ладонями и тоскливо смотрела в полную чашку кофе. Прям как та горгулья. Тогда пока. Логан еще раз на прощание целомудренно поцеловал руку девушки. Так будто это не он пять минут назад смаковал ее пухлые раскрасневшиеся губы. — Пока, — обиженно ответила Мия и направилась к своей подруге. Она сама не знала, что расстроило ее больше. То, что ей так и не удалось получить эксклюзивный материал для своей колонки, или то, что их вечер закончился иначе, нежели она рассчитывала, ведь она так же, как и Логан, привыкла получать то, что хочет. Влажный ночной воздух Портленда ударил в лицо Тайлеру, когда тот открыл дверь бара. Теплые деньки остались позади. Совсем скоро ноябрь начнет набирать обороты, Похолодало. Блант потер предплечье. «Зима близко», — картинно произнес Логан голосом Неда Старка. «Я сяду за руль», — заявил Тай. «Добро, я в порядке». Выпил полтора бокала в начале вечера. «Иначе бы точно рассказал этой девчонке все, что знаю», — усмехнулся Логан и открыл водительскую дверцу. «Горячая журналистка». «До утра буду жалеть, что оставил его в баре». «Переживешь», — поддержал друг. Тайлер потянулся к радиоприемнику, и салон «Шевроле» наполнился басами, а затем и ударными. Из динамиков звучала песня группы «Папа Роуч». Логан закачал головой в такт музыки. На этот счет напарники никогда не спорили. Их музыкальные предпочтения совпадали с одной лишь разницей. Логан, в отличие от Тая, и сам любил играть на гитаре, Но учился еще в средней школе. Высадив Тайлера у дома его отца, Логан поехал к себе. Дом Миллера был всего в трех кварталах. Ночные дороги почти опустили, поэтому детектив позволил себе существенно превысить скоростной режим. Сегодня он уже отказал себе в одном удовольствии. Так пусть хоть адреналин пробежит по венам, даст почувствовать себя живым. Прежде чем стать полицейским, Логан был сорвиголовой. Он не приступал закон буквально, но родителям пришлось несладко в период его взросления. Логан был одним из самых популярных парней в школе, но популярность нужно сначала заработать, а потом поддерживать. Начиналось все довольно невинно, с музыки. Девчонки были в восторге. Затем Логан решил сменить имидж так, чтобы он соответствовал его музыкальным предпочтениям. Тогда он начал качаться, набил первые татуировки на груди и покрасил волосы. Мать Логана, Меган, хоть и была расстроена решением сына, но драму устраивать не стала. Отец детектива Миллера Эндрю был отставным полковником армии США. Его реакция была более радикальной. Он был настолько разочарован сыном, что перестал с ним разговаривать. Эндрю воспитывал сына в строгости и прочил ему военную карьеру. Вместо этого сын отрастил патлы и зарисовал свое тело татуировками. Ему было стыдно перед друзьями военными, что его сын больше похож на наркодилера или байкера, чем на будущего юриста или военного. Хотя до этих изменений Эндрю никогда не говорил с сыном о его будущем. Эндрю считал это очевидным. А Логан должен был сам догадаться, какие надежды возлагает на него отец. Ответной реакцией Логана стал протест. Тогда появились новые татуировки, которые теперь покрывали обе его руки. В довершении имиджа Логан проколол бровь. Если бы не Меган, то Эндрю точно выгнал бы сына из дома. Холодная война стала еще холоднее. Отец мог подвести в школу Хлою, сестру Логана, и закрыть дверь машины перед носом сына, хотя у обоих начинались занятия в одно время. В отместку Логан организовал ночные уличные гонки. Угонял комару отца, пока тот спал, и соревновался на ней со своими сверстниками. Тогда он подружился со скоростью. Логан наслаждался ею. Адреналиновая зависимость парня закончилась, когда во время маневра машину занесло, и он врезался в столб. Авария не была слишком серьезной. Пара ушибов и сотрясений у Логана, помятые двери, оторванные крыло у комару. Несмотря на незначительные повреждения, без скорой и полиции не обошлось. Однако, благодаря связям Эндрю, дело заводить не стали. Репутация Миллеров осталась чиста. Отец Логана мог справедливо разозлиться на него, но вместо этого решил поговорить с сыном. Эндрю считал себя виновным в случившемся. Он не уделял сыну должного внимания, хранил ключи от машины в легкодоступном месте, да и вообще – Из них двоих взрослым был именно он. Просто для верных решений иногда нужно чуть больше времени. Эндрю объяснил сыну причины своего поведения и попросил прощения. Логан был поражен реакцией отца, но вместо ответных извинений он воспользовался его раскаянием. Логан попросил подарить ему разбитую комару отца. «Если восстановишь, сам забирай» ответил тогда Эндрю. С того дня Логан поселился в гараже. Он продолжал играть на гитаре, но машина увлекала его все больше. Логан стал меньше тусоваться с друзьями и больше времени проводить дома. Отец часто помогал ему в гараже. Там их отношения постепенно наладились. Крашенные волосы Логана отросли, и он их состриг. Еще через полгода снял серьгу, а когда в школе впервые подняли вопрос о профориентации, Логан решил стать полицейским. Это был его выбор, но обусловленный желанием соответствовать ожиданиям своего отца. Он ведь так и не извинился за тот случай с машиной. Его выбор профессии стал своеобразным. «Прости, я был неправ». Сразу после колледжа Логан поступил на службу в полицию. Отец замолвил за него словечко – Но вскоре Логан на практике доказал, что по праву занимает свое место. Его представили экстерику Гарису. Гаррису. Тому оставалось пару месяцев до пенсии. Вместо работы Гаррис постоянно читал газету и шевелил рыжими моржовыми усами. Когда новоиспеченные напарники задержали мелкого торговца наркотиками и накрыли всю сеть, никто не сомневался в том, что это заслуга Логана. После того, как Гаррис ушел на пенсию, Логан еще несколько лет работал в одиночку, пока не пришел Тайлер. Тайлер Бланд перевелся в полицейское управление Портленда из западного отделения. На тот момент Логан был единственным полицейским без напарника, так что их совместная работа была предрешена сверху. Начальником полиции. Детектив Миллер на тот момент уже обладал авторитетом у Милтона, поэтому пытался избавиться от нежеланного партнерства. В тот раз начальник был непреклонен. Так в просторном кабинете Логана появились вторые стол и стул. Закончилось его добровольное одиночество. Напарники не сразу нашли общий язык. Логан многое не договаривал о делах. Не считал нужным посвящать новичка. Миллер быстро понял, что если Тайлеру нужно будет что-то узнать, то он сам найдет информацию. Тай неплохо разбирался в людях. Он целый год работал под прикрытием. Он изучал психологию, физиогномику и тренировался в этом каждый день. А вот Тайлер, в свою очередь, быстро понял, что у Логана проблемы с доверием. Детектив Миллер не умел работать в паре. Единолично принимал решения, о которых порой даже не трудился уведомить напарника. Тайлер сыграл на его любопытстве. «Ты не поверишь», — говорил он, — «это настоящий прорыв в деле». «Что там?» — интересовался Логан. Расскажу тебе, когда поделишься информацией о свидетелях, парировал Тай, и Логан делился. Так мало-помалу из двух одиночек они превратились в коллег. Из коллег в напарников, из напарников в друзей».